А потом, когда начались съёмки, мы ежедневно общались с заключенными, Эти переживания притупились. Человек ко всему привыкает. На первое впечатление, когда просто оборвалось сердце, чувство несчастья, безысходности, скорби легло в основу съемок эпизодов. Ощущение жого всех нервных клеток легло и в изобразительный ряд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 Ты знаешь, я не могу ничего играть, находясь в этой среде. Что-то изображать рядом с теми, кто подлинно несчастен, кто отбывает наказание, светотатство. И действительно, Босева влился в массу заключенных и старался не выделяться из них, ни в чем не показать, что он артист, что он играет, то есть притворяется.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 передавая правду, правду чудовищной непомерной усталости и правду высокого чувства, которое озарило веру и Платона. Столкновение с суровым жизненным материалом и определило во многом камертон нашей новой картины. Все написанное, сочинянное проверялось очень жестко с с реальностью жизни. Ведь съёмки велись в подлинных интерьерах, на вокзале, рынке и так далее. И тут выяснилось, что немало реплик, словесных перепалок, фраз попросту фальшивы. Иной раз они сказаны, что называется, ради красного словца. В иных случаях являются репризами, призванными рассмешить, но не отражают этом правду характеров, социально неточны. Такая неточность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 своей социальной и эмоциональной среды и очень часто жизнь обгоняет, уходит вперед, делает зигзаги, а творец остается в плену прежних представлений и мыслей, не может трансформировать своих пристрастий, увлечений, помыслов и начинает тянуться в обозы. Негибкость, окастеневший консерватизм превращает его в пассажира, отставшего от поезда жизни. иные, понимая это, подделываются под моду, пытаются угадать по в искусстве, стараются перестроиться. Но тогда они изменяют своей натуре, насилуют себя, становятся неискренними.